Глава шестая Утро сегодня не задалось уже двадцать минут профессор пытался понять что-то про нашу связь с т о м о м но ни я ни со близу п у ч а с т и е почти не принимали иногда мне говорили подойти или отойти положить руку на холку дважды попросили выпить непонятные пузырьки которые я с легкостью фокусника глотала надеясь что там будет пусть не самогон но настойка на спирту щ е т н о Нервы вибрировали во всем теле. Надо бы полистать г р и м у а р Там должно быть что-то от этого, какое-нибудь зелье, чтобы выпил и тебе и еще полгода хорошо. Это очень интересно. Астер вдруг приблизился и уставился в район моего солнечного сплетения, поводил рукой, не прикасаясь, пожевал губами в бороде и сел за стол. Пожалуйста, не шевелитесь. Вам ничего не угрожает, но я хотел бы кое-что проверить. В его руке подъел и слышный шопот, за секунду разросся огненный шар, а мне даже легче стало. Пусть лучше прибьет, тогда я переживать из-за з е л ь я не буду. Но шар набрав скорость, резко замер передо мной, а из заворота платья вылетела крошечная стеклянная к а л и б р и я Сенмо! Я быстро схватила ее, и она беспрекословно сложила крылышки, но продолжала хлопать глазками. Очень интересная подвеска. Астор встал. Позволите взглянуть? Я не могу ее снять. Я ее делал мой отец очень давно. В ней почти не осталось магии созидания. Если я сниму, она окончательно сложит крылья и уже не оживет. Отца нет в живых, и зарядить ее он не сможет. Профессор с пониманием кивнул, осторожно взял, не натягивая цепочку, и моя птичка спокойно закрыла глаза. Каково ее назначение? Она нужна для контроля силы. Было неловко признаваться, особенно после того, как я всех убедила, что все в порядке. Но она мне почти не помогает. Я, правда, освоила медитацию и вообще у меня все хорошо. Понятно. Теперь кое-что ясно насчет связи с т о м о м И моя надежда, что это можно использовать и в других условиях, не оправдалась. Вот из-за этой вещицы. Он указал на калибре. При смеси вашей ведьминской силы и вашего магического таланта к связи с хозяином, то есть со мной, прилипла привязанность, так же, как эту птичку, которую привязали к вашей ауре, Тома привязала к вам. Это очень странно и непонятно, потому что это два неживых существа, да и в целом привязка к ауре очень н е д о л г о в е ч н а и распадается от любого неправильного чиха. Ее применяют только при создании определенных амулетов в лабораторных условиях, чтобы связь можно было укрепить. Так создают амулеты кровной или родовой защиты. Трудоемкое и требует очень серьезных навыков. Он замолчал и еще покрутил мою птичку. Вы можете показать подвеску профессору Лоурену. Он ведет основной предмет у созидателей. Возможно, он поможет с п о д п и т к о й и объяснит, как через нее к вам привязался том. Разобраться было бы не лишним, чтобы избежать подобного в дальнейшем. а с т о задумчиво посмотрел на Тома, на птичку и только потом на меня. Как и многие вещи созидателей, ваша подвеска уникальна, но боюсь, вам придется ее снять. Вам уже восемнадцать, от стороннего контроля силы лучше отказаться. Это актуально и в двенадцать, но никак не на первом курсе высшей школе. Тем более, как выяснилось, в подвеске есть какие-то зачатки разума, раз она смогла привязать саблезуба. Вопрос только, зачем? Мне не хотелось бы ее снимать. Она как память. Понимаю и могу только еще раз предложить обратиться к профессору Лоурену. Хотя думаю, он захочет забрать подвеску для проверки. И как любой созидатель, скорее всего, не откажется оставить ее у себя для глубокого изучения. Зато, возможно, ответит на вопросы. Мы немного помолчали, а потом м а с т р попытался разорвать связь с облизубом. Даже снял пиджак и закатал рукава, показывая руки чрезмерной волосатости, никак не вязавшейся с таким уважительным словом, как профессор. Волнение немного отпустило. Я все меньше думала о з е л ь и и к о т о р о е не рискнула оставить в комнате и принесла в свои сумки. Было жалко к а л и б р и Она теплела, когда я расходовала силы больше, чем нужно, или когда было грустно. но последний год то и дело шли сбои. Она просыпалась, когда хотела, как-то чуть не набросилась на а д е к а на ведического факультета, просто когда та склонилась к моей тетради. И традиционное сенмо, чтобы она успокоилась и заснула, не помогло. Она еще минуту жужжала ухо, а теперь еще и том. Измотанный профессор тяжело вздохнул и отпустил меня на занятия. Связь не р а з о р в а л а с ь При этом Том слушался, а с т р о в ы б р о ч н о но слушался. Меня он особенно не слушал, скорее делал все по-своему. Профессора Лоура на я искать не собиралась. Вместо этого постаралась найти с о л г а н т а или графа. Они-то не отнимут мою подвеску, но не нашла и чуть не опоздала к нашей ведьме. Сегодня мы проходили одно из простейших зелей для сращивания плоти. Все эти названия вызывали у Лил волну мурашек, и она всегда старалась встать в пару со мной или с Ильем, чтобы мы порезали лягушачьи головы и выдавили яд из з агрзей. ы Но я опоздала. Ильем, как любимчик, единственный парень, не просто умный человек, удостоился отдельного задания. А Лил совершенно зеленая стояла в паре с Агнесой довольно вредной аристократочкой. Я только успела подойти к одиноко стоящей рыженькой Энне, как декан факультета закрыла дверь. Она прошла и резко втянула воздух возле меня. Ее аккуратный носик сморщился, в глазах страшно блеснула зелень. Ночью колдовали, сообщила она мне, потом еще п р и н ю х а л а с ь и что-то пили. Да, внутри меня начало потряхивать, но я ухватила за кончик косы и выдавила. Готовила зелье по заданию профессора Студи Горна. А зачем вы его пили? Проверяла. Я набрала воздуха и тихо добавила. д е й с т в у е т безотказно. Ведьма кивнула, но еще раз пристально посмотрела на меня. Дальше все было делом техники: простое зелье, легкий заговор, три листика крапивы в качестве закрепителя. Руки дрожали, и если бы не Энни, я, точно что-нибудь в з о р в а л а бы. К концу занятия нервы звенели от напряжения. Пытка завершилась без взрывов. Как только мы вышли, Лил перехватила очередного второкурсника, а я подскочила к Ильи. Слушай, а у тебя не осталось вчерашнего зелья? Нет, зачем тебе? Он подозрительно посмотрел, оценил бледный вид и добавил: "Но у боевиков такое точно есть, можно спросить у Майлза. Лучше бы безалкогольное, просто очень сильное успокоительное. Я могу сделать", сообщил, а оказывается, идущая с нами Энни. После него сутки вообще ничего не беспокоит, бабушкин рецепт. То, что нужно, приходи сегодня к нам, Слил. Заодно сделаем задание для ведьмы. Все-таки у боевиков тоже надо узнать. Задумчиво сказал и л ь я м Они иногда готовят свои настойки из очень странных ингредиентов. Интересно было бы на них посмотреть. Говорят, они туда прах добавляют. Любопытно, как он действует и в чем там магическая составляющая. Тебе бы только что-нибудь разложить по полочкам и узнать составляющие. Я нервно улыбнулась Ильему. А у меня со вчерашнего вечера сердце не останавливается. Рей, не поверишь, но это хороший признак. Он не удержал серьезную мину и фыркнул. Ткнул его л о к т е м он меня тоже немного поиграли в догонялки вокруг с м е ю щ е й с я Энни. Потом вместе с Энни в итоге к нам присоединился взявшийся из воздуха Майлз. Общая магия прошла быстро, а за ней также мимолетная история и наступил вечер. Отпустившее волнение накатило с новой силой. Я бы убежала и скрылась в библиотеке за самым дальним стеллажом, оставленным на откуп паукам, если бы не намеротав цепившийся в меня Ильям. И только благодаря его поддержке я все же пришла в лабораторию а с т е р а Мыши в вашем распоряжении. Только успел сказать профессор, когда в лабораторию вошли Карл, Лил и Эльф. Солгант, а вот с вами мне нужно кое-что обсудить с глазу на глаз. Эльф кивнул и, выходя, б р о с и л нам незаметную улыбку. Наверное, хотел сказать, чтобы не переживали. Но мы во все глаза смотрели в спину эльфа, и я дрожала. А если профессор узнал, что там был эльф? А если Солгант проговорится? А если к нему применит пытки? Только шаги а с т р а затихли вдали, как Карл резко склонился надо мной. Где оно? а п о с л е в о п о к о с и л а с ь над в е р ь но все же вынула наше зелье. Оно вот таким и должно быть. к а р л покрутил переливающуюся всеми цветами радуги бутылочку. Почему ты у нас спрашиваешь? Ты доставал рецепт? Что там было написано про результат? и л ь е м быстро вертел карандаш в руках. Ничего там не было. Боевик Хмурый откуприл бутылочку. Не пахнет. Только пить я это точно не буду. Даже не намекайте. Лил целый день проходившая зеленая стала отливать синевой. н а его и не выпьешь. Ильем деловито перевернул бутылочку, жидкость нехотя поползла по стенке. Так точно не должно быть, нам же нужна была вода. Огромные глаза Лил превратились в океаны, ж и в и т е л ь н а е Поочередно мы брали бутылочку и смотрели ее на свет, н ю х а л и вертели и как-то загрустили. Ильем даже прорывался попробовать, но я остановила, и он успокоительно сжал мои пальцы, а потом внимательно посмотрел под стол. Рэй, у меня идея. Хочешь вылить в ту засохшую бегонию? Я за. Если не будет выливаться, я приманю. Сдается мне, эта жидкость живая. Смотри, как прыгает по стенкам. Только не приманивай, пискнул и л и л Надо намазать Тома. и л ь е м протянул мне зелье. По консистенции похоже на зелье для заживления. Если это действительно сильная вещь, то должно подействовать даже на него. Он о ж и в ё т и станет обычным? с надеждой спросила Лил. Вряд ли, но что-то точно должно произойти. Том, стряхнись. Сегодня у тебя невероятный день. Мы вернем тебе прежнюю красоту. Сочувственно погладила я саблезуба, но видя синие языки, висящие клоки шерсти, поняла, что хуже не будет. Мои пальцы слиплись и отклеились друг от друга с громким ч у в а к У вас нет кисточки? Посмотрела внимательнее на руку. Это не зелье заживления, это точно клей. Не может быть! Насупившись, Карл перехватил мою руку и тоже посмотрел ее на свет. Хотя похоже. Илья мотнул рукой и убрал остатки своим платком. Заговорен, н объяснил он, когда пальцы моментально очистились. Полезная вещь для ведьмы, такое точно понадобится. Погладив Тома, я взяла что-то похожее на малярную кисть и, на шептывая, что мы подлатаем его дырявую шкурку, осторожно приподняла оторванную шерсть с облизуба, густо намазала з е л ь е м и прилепила на нужное место. Все под аккомпанемент стучащих зубов лил. Как-то криво. Выше подними вот этот кусок. Карл д е л а в и т о стоял за плечом, пока лил где-то за ним п и щ а л а Да ты с т е т Если я так подниму у него шерсть, на глаза залезет. с о б л е з у б ы й пират, по-моему, звучит. Глаза и л ь я Магарели, хотя в ц е п и в ш и я с я в него Лил не давала подойти ближе. Говорю тебе, криво. Нужна тренировка. Тебе мы там случаем ничего не оторвали в прошлый раз, пока изображал деву. Приклею будешь как новенький и потренируюсь заодно. Карлод шатнулся и почему-то прикрыл руками то, что ниже пояса. Видя немного заолевшую Лил, я сама прозовела и подумала, что надо следить за языком. особенно когда ничего не имеешь в виду. Том погрузился в нирвану, прикрытые глаза светились рассеянной зеленью, голова расслабленно лежала на лапах, а из его горла иногда пробивалось урчание. Разве воскрешенные так себя ведут? Лил пряталась за парнями, но из-за любопытства иногда выглядывала. Нет, отчеканил Кару, но его хозяин Астер. Согласно этим можно объяснить все, даже рык. Я осторожно приклеила кусок шерсти на место и взялась за другой бок. Будь серьезнее, буркнул Карл. Ровнее надо клеить, иначе если заметит Астер, думаешь ему не бросится в глаза обновленный с о б л е з у б Уходил, шерсть клоками, пришел, остались только швы. Я покивала. Скажем, Том залезал, живительная слюна. Ты сегодня злая, Карл н а с у п и л с я как ребенок, не выспавшаяся и нервная. Вот вы не боитесь, что нас поймают? Нет, отрезал боевик, хотя Лил за ним усердно кивала. У тебя п р о ш л о я шерсть отвалилась, и вообще ничего не происходит, з е л ь я не д е й с т в у ю т ни за что наказывать. Том, кажется, отключился и даже не пошевелился, когда я подняла заднюю лапу. Может быть, у нас получилось натворное для воскрешенных? Лил немного о с м е л е л а когда поняла, что саблезуб не шевелится. Или мы его успокоили? и л и е м потыкал пальцем в махнатый бок, но безрезультатно. Узнать, насколько он жив, было, конечно, проблематично. Такие особи от природы не дышат и вообще-то не спят. Нам конец, з а м а г и л ь н о сказал Карл. Представляете, сколько Астер вбухал силы в этого с о б л е з у б а если тот от него уходил на такие расстояния? Да еще ведет себя почти осознанно. Наш профессор, конечно, сильный маг, но даже ему у в е р е н было сложно. В лаборатории повисла штормовая тишина. Все начали п ы х т е т ь носами, скрипеть стульями и кивать на печальные причитания л и л Я продолжала вымазывать клей. Тело погрузилось в какое-то подобие предрассветного беспокойного сна, а голова вдруг стала легкой. Том лежал спокойно и было очень удобно приклеивать клоки шерсти. Такая кропотливая работа хорошо занимала руки и отвлекала мысли. Спустя каких-то полчаса наш т о м б л и стал почти новой шкурой в стиле лоскутного одеяла, а я покусывая кисточку, думала, чтобы еще ему намазать, склеила порванные ушки и п о с л е д н е й к а п л е й нарисовала на лбу сердечко. т и ш и не подняла голову и встретилась взглядом с напряженными ребятами. А что мы студи горну будем показывать, Тома? Лил вернула привычную зелень, когда начала писать о мышах. Мы не успели ничего сказать, как в лабораторию ворвалась главная ведьма. Она быстро рассмотрела нас, втянула воздух и нехорошо прищурилась. За ней вошел Астер и как-то замялся в дверях, то ли хотел сбежать, то ли подойти и поцеловать ей ручку. Мне нужно с вами поговорить. Ведьма сама схватила Астера за руку и стремительно вывела в коридор. Я знаю, кто колдовал ночью. Это Вуд. Я ее нюхала и... Вы простите, что делали? Донеслись до нас еле слышные голоса, после чего, видимо, от нас закрылись экраном, и любые шумы из коридора перестали доноситься. Мы сидели, сложив руки на столе, и поочередно примеряли на себя зелень лил. Она уже ушла окончательно в синеву. Астер стремительно вошел без ведьмы и без Солганта, отчего все за нашим столом непроизвольно сглотнули. Сегодня свободно. Тетради положить на мой стол. н е в е р е и не дыша мы медленно встали и, не поворачиваясь спиной, пробрались к выходу. От лаборатории мы начали отходить пошагу, постепенно наращивая темп. И только собрались бежать, как нас нагнало неприятно громкое. Что с томом? Мы бы и рады были перейти в галоп, но магия потянула нас обратно. Почти не переставляя ног. Мы ввалились в лабораторию, где над столом, под которым развалился бездыханный с о б л е з у б стоял мрачный профессор. Одновременно мы начали что-то бормотать, но один только взгляд диких глаз остановил весь поток обтекаемых и жалостливых фраз. А дальше началась натуральная экзекуция. К нам не применяли пытки, нас даже посадили, но буквально за десять минут мы рассказали все и про студи горна, и про салганта, и про получившийся клей. На последнем признании профессор взглядом нас четвертовал. Стоило бы запретить применять такие приемы на зеленых адептах, у которых стучит сердце. Профессор быстро черкнул несколько слов на листах и отправил двух вестников. Улетели они, оставляя видимый дымный след. Такая срочность грозила нам большущими проблемами. Они появились в лице главной ведьмы, победно взглянувшей на меня и с нескрываемым сочувствием на Ильяма. А вот следом за ней. Не особенно торопясь пришел профессор с т у д и г о р н В его взгляде читалось любопытство, и казалось, он пришел сюда, чтобы вволю посмеяться. От уголков его глаз то и дело разбегались тонкие морщинки, а в длинной седой бороде пряталась ухмылка. Преподаватели отгородились экраном и начали говорить. Ведьма кивала и, видимо, повторяла, что была права. с т у д и г о р н молчал и удивлялся, а Астер, кажется, объяснял, как нас лучше разделать. Рубленые жесты его мощных рук были кристально ясны. Судя по его воодушевлению, он решил не вспоминать об отмене казней в стенах магических школ. Довольно быстро преподаватели вернулись к нам. Студи горно обнюхал баночку из под зелья, передал ведьме и подошел к Тому. Под столом было очень мало места, но худощавый профессор перекинул бороду через плечо и почти залез на у м и р о т в о р е н н о г о саблезуба. Он точно жив! Я запнулась и справилась. Я чувствую, что он не умирал повторно. У нас с ним связь. Голос сбивался, а мысли так и не выпутывались из панического клубка под названием А. -а, -а, -а». Но я, конечно, сидела со спокойно круглыми глазами. Мне кивнули, только о т д е л а не оторвались. Очень интересно. Профессор вынырнул из-под стола, брада вернулась на место, и теперь он ее поглаживал, перебирая пальцами в перснях. т Не лишено логики и оригинальности. Опять появился экран, и в этот раз разговаривали дольше. Когда казалось, что от волнения тело задеревенело, они вернулись. Ведьма была зла, а вот студигор наоборот доволен. Но слово взял Астер, его густой голос, как нельзя лучше подходил для плохих новостей. Итак, небольшая пауза остановила как минимум два сердца. Уверенно Лил меня поддержала. Магию на крови изучают лишь на третьем курсе, а все ритуалы проводят под контролем преподавателей. Потому что она опасна. Подозреваю, что вы об этом знали, но сделаю вид, что услышали впервые. Мы с профессором Студи Горном считаем, что молодые маги и ведьмы должны не только хорошо знать теорию, но и иметь практические навыки. Более того, адепты должны делать то, что не смогли или не захотели старшее поколение. Пробовать новое. В районе груди все сдавило, дышать приходилось через рот. Но вместе с тем внутри з а т е п л е л а с ь надежда на счастливый финал. Жаль только, что перед ним Астер сделал еще одну контрольную паузу. Профессор Студи Горн зачитывает ваше творение, но в п р е д ь и я и он просим обращаться к нам, если возникают такие идеи. Первые опыты лучше проводить с поддержкой. Мы начали неуверенно улыбаться. Я в порыве чуть не пошла обниматься. Подождите. Профессор т е р в а л и н также желает видеть вас у себя для дополнительных занятий по зелье варению. По ее словам, вы недостаточно точно воспроизвели состав. Адепт Хейт, у вас это тоже касается. Боевым магам бывает полезно понаблюдать за работой ведьмы ведьмаков. Карл кивнул, но очень показательно сморщился. Магам на зелье в а р е н ь е делать нечего, только подай принеси, проби, помолчи. Астар еще что-то говорил, но я уже не слушала. Задание Студи Горна зачтено, астор не злится, хотя что-то про отработку вроде бы сказал. Но это меркла на фоне того, что нас не четвертуют. Простите, а что будет с Томом? Решилась все-таки задать вопрос, когда профессор замолчал. Надо понаблюдать, ответил Студи Горн. Думаю, очнется через день-два. Результат не берусь предугадать, но что-то должно измениться. Интересный будет экземпляр. п о с л е д н и й он добавил с улыбкой и опять погладил бороду. Нас отпустили. Прищур дика на в е д и ч е с к о г о факультета заставил выскочить в коридоры и пробежать еще несколько лабораторий в полнейшей тишине. Но как только тусклый свет из открытых дверей сменился яркими коридорными светильниками, я вместе с Ильей, м а м и Карлом запрыгала от счастья. б о е в и к протанцевал со мной кусочек вальса, за который у с п е л отдавить ноги, но вдоволь посмеяться. Лил тоже улыбалась, но делала вид, что она-то знает, как не нужно себя вести в общественных местах, особенно когда попадаются редкие старшекурсники. А мы с Ильей м о м о т перезбытка и чувств обнялись и попрыгали в холл, куда вывалились громко хохоча. На нас обернулись все, даже спешащие куда-то граф вместе с удивленным эльфом остановились. Я улыбнулась и помахала рукой, но мне только сдержанно и мало заметно кивнули рыжей головой. Салган же никак не отреагировал, просто не сводил с нас жадных глаз. Только его быстро утянули за поворот. это надо отметить, повернулась к веселым друзьям, которые тут же уверенно закивали. Я просила сына привратника купить в городе п и р о ж н ы х так что идем к нам. Ты собираешься отмечать задание студи г о р н о чаем? Карл остановился. У нас больше ничего нет, пояснила ему Лила и напомнила. И в прошлый раз, когда мы пили, у нас получился клей. Кстати, сначала надо сделать задание для ведьмы, припомнила я. Все по учебнику и даже без плюшек. Еще одного эксперимента мое сердце не выдержит. Мне кажется, им наоборот все понравилось. Они нам вообще-то сказали, чтобы мы еще такое делали. Илья хитро улыбнулся. Так, я пойду к своим и добуду чего-нибудь. Постановил Карл и, подхватив Илью, м а р а з в е р н у л с я А вы пока делаете задание. Эй, нам ведь м а к нужен. Ничего не знаю. Мужчины от природы добытчики, так что мы на охоту. Ждите. У дверей нашей комнаты с т у г о н а б и т о й сумкой нерешительно стояла Энни, прождав нас почти полчаса, она к удивлению не растеряла энтузиазма и, зайдя в комнату, начала быстро доставать ингредиенты. Все свои действия она сопровождала короткими объяснениями, что и для чего. Потом, как будто спохватившись и позабыв, что она ведьма в шестом поколении и зная то ведьмовстве, если не все, то многое, неуверенно сказала, что забыла в комнате горелку. У нас есть, кивнула я и уточнила. Миска или котелок? Миска. Зелье не реакционное, его будет совсем чуть-чуть. Зелье от нервов получилось ядрено красного цвета. По словам Энни, чем сильнее цвет, тем лучше эффект. Волнение давно прошло, но чтобы не расстраивать нашу помощницу, я осторожно слезнула несколько капель с ложки. После чего мы принялись за задание от нашей ведьмы. Без и л и е м у о т д е л а ш л о т у г о Пришлось искать мои старые записи и перечитывать, но мы справились и победно закуприли четыре готовых бутылочки с зельем сращивания с охлаждающим эффектом. Ребята припозднились, поэтому пирожные мы начали без них. з е л е от н е р в о в было на высоте, в теле и голове поселилась легкость, чем очень заинтересовалась Лил. У нее сегодня было свидание с каким-то очень важным кавалером. Второкурсник был красив, высок и имел привычку целовать ручки, так что Лил тоже пару раз лизнула ложку и в рекордные сроки собралась на позднее свидание. Когда за ней пришел тот, который высок и красив, в комнату шумно закатились парни и какая-то светлокосая магичка. Не особенно удивляясь Майлзу с у и л о м я настороженно посмотрела на высокую, стройную девушку. Риана улыбнулась она и вытащила из сумки бутылку темного стекла. Рэй, я радостно помахала ей из своего угла комнаты и быстро начала убирать все со стола. и л ь е м мы на тебя тоже сделали зелье. Ты лучше сразу забери, потом может потеряться. Немного веселый ведьмак протиснул с я к о м н е и, забрав пузырек, поцеловал руку. Щеки предательски заолели, но я ему все-таки подружески подмигнула. Кое-как разместившись на полу, мы разлили вино по кружкам и начали праздновать. Лейлы, красивый кавалер, быстро ушли, чем заслужили мрачные взгляды от Карла и Майлза. Элием сидел рядом и, как будто вообще ничего не замечал, только очень быстро пил. После третьей кружки от нас ушли Карл с Рианой, а б у т ы л о к почему-то прибавилось. Уилл уже порядком набравшийся полулежал на нашем пушистом ковре и казалось, вот-вот заснет, а его кружка упадет. Увидев мой пристальный взгляд, он показал язык и одним движением допил вино. Я тоже показала язык и вокруг поперхнулись. Почему у тебя красный язык? Майлз смотрел очень внимательно. Я тоже так хочу. Поцелуешь? Прости. Не знаю, от чего я больше опешила, от языка или предложения. Так красится древесная пыльорхин. выдал заплетающимся языком Ильем. Добавляют с и л ь н о успокоительное. Считается у него есть легкий наркотический эффект. После такого заявления ложку лизнули все и начали показывать друг другу языки. Вино не заканчивалось, настроение стремительно летело вверх, а э не оказывается умело играть на гитаре. Неизвестно откуда взявшаяся и замершая в ее руках, та з в у ч а л а очень громко и красиво. Мы пели, пили. И когда Уил почти уснул, м а й л чтобы взбодриться, предложил игру на поцелуе в щеку. Приличные девушки должны были отказаться, но любопытство и вино — страшная смесь, особенно для молодых ведьм. В руках Майлз а б у т ы л о ч к а всегда к р у т и л а с ь так, что п о п а д а л а на меня или Энни. А вот веселый и л ь я м часто промазывал и со смехом жал парням руки. Все вокруг как будто кружилось от смеха и вина. В этой кутерьме тихо засопел Уил. А Майл и с э н н и неожиданно страстно вцепились друг в друга. Они не отрывались и целовались как сумасшедшие. Стало очень неловко, и я отвела взгляд. И тут же встретилось т е м н о й з е л е н ь ю в е д ь м о в с к и х глаз. и л и я м наклонился и поцеловал меня. От него пахло вино, магубы были очень горячими. Странно и приятно, хотя немного мокро тоже было. Мы одновременно придвинулись друг к другу и почему-то остановились. В голове тумана было мутно. И посидев немного, соприкасаясь н о с а м и я положила голову ему на плечо. Теперь стало и правда хорошо.